Барышня и капитан полиции. Сердце замерло, пока Снегин слушал длинные гудки. Тонкая ниточка, тянувшаяся из бара к ограблению на стоянке в аэропорту, вот-вот могла оборваться. После того, как бармен дал Капылову телефон Алисы, она же Катя, на работу в питейное заведение девушка больше не вернулась. Жевали. И когда в телефоне раздалось сдавленное алло, Снегин не поверил своим ушам. Алиса, то есть Катя, на всякий пожарный уточнил он. А вы кто? испуганно спросила девушка. Снегин понял, что она сейчас даст отбой, избивчево заговорил. Я из полиции, вы не пугайтесь. Ваш телефон мне дал Максим Куницын Максим. Куницын? удивилась девушка. А это кто? Они имена-то настоящие, друг друга не знают, а уж фамилии сообразил Снегин и перешёл к сути. Барман. Вы ведь работали недавно в баре. Вы тоже обманутый клиент? Я капитан полиции. Вот ты менты не пьют, вырвалось у Кати. Да что ж такое? разозлился Снегин. И вновь подумал, что придушит Лео, как только дьяволёнок появится на пороге их сонной квартиры. Сказать не пьют, он уже не мог. Но и признаться, что пополнил ряды пьющих ментов, Снегин не мог тоже. Ни то ни другое не соответствовало истине, поэтому он ляпнул: "Я к вам как лицо официальное, а не как клиент вашего бара. Блин, что я несу?" Но Алиса или Катя прониклась: "И что от меня нужно полиции? Во-первых, убедиться, что вы живы. Мне что, угрожает опасность? Давайте поговорим об этом не по телефону". Вы где сейчас территориально находитесь? Территориально я на работе, сердито сказала Катя. Это хорошо, что вы её нашли. А у меня был выбор. После бара, из которого вы мне звоните, по неволе соглашаешься на всё. Официантка я работаю, устало пояснила девушка. Снегин понял, почему она говорит так тихо и почему ответила на звонок. Бизнес-ланч уже закончился, а на ужин клиенты ещё не потянулись. Зал, скорее всего, пустой. Я сейчас приеду, сказал он, но когда девушка назвала адрес, понял, что сейчас не получится. Ехать по прикидкам не меньше часа. Алиса смогла найти работу официантки в спальном районе, где скорее всего и сама снимала квартиру. Так оно и оказалось. Есть у вас минутка поговорить? спросил Снегин, рассматривая девушку. Сначала ему показалось, что ей около 20, но потом он понял, что ошибся. У Алисы Кати был взгляд не наивной ромашки, а женщины, много чего повидавшей. Она внимательно прочитала всё, что написано в удостоверении, и когда подняла взгляд на Снегина, он тут же мысленно прибавил ей 10 лет и спросил, как к вам обращаться. Алисы вызвались в баре, где раньше работали. Катя и я... Сердито сказала девушка: "А насчёт минутки поговорить?" Она со вздохом оглядела почти пустой зал. "Да, есть, хотя я предпочла бы обратно. Чевы всё реже оставляют, да и посетителей всё меньше. Не сегодня-завтра закроемся". "Мы с вами можем присесть за столик", улыбнулся Негин, искренне надеясь, что улыбка у него обаятельная. Он её даже репетировал перед зеркалом. "Нет, не можем". не положено. Лучше за занавеской поговорим. Катя кивнула в сторону туалетов и служебных помещений. Хорошо, я не против. Они дружно шагнули за занавеску, но Снегин тут же остановился и галантно пропустил девушку вперёд, невольно задержав взгляд на её узкой спине и соблазнительных ягодицах. Катя была невысокой, но ладной, стройная фигурка, красивые ноги. Катя его взгляд почувствовала, резко обернулась и спросила: "Что, нравлюсь?" "Да", признался Снегин, "но вы ничего такого не подумайте, у меня девушка есть". "И у меня есть парень", немного смягчилась Катя, хотя она на мгновение задумалась. "Ничего серьёзного". "Вот я к вам по очень серьёзному вопросу". Снегин вздохнул. Флирт отменяется. И не потому, что у Кати есть парень. Всё гораздо сложнее. Вам знаком этот человек? Он достал из кармана ветровки заранее приготовленную фотографию Копылова и показал её Кате. Та смешалась. Не помню. Помнит. Понял Снегин и мягко сказал: "А вы посмотрите повнимательнее. Это ваш клиент. Вы его раскручивали в Парис-Анджеле. Это было 12 сентября, в понедельник". А потом он вам позвонил под выходные. Вы ведь с ним встречались. Ну, допустим, нехотя призналась Катя. Это что, законом запрещается встречаться с мужчинами? Нет, конечно. А вот то, что случилось с Копыловым после вашей встречи, по закону строго преследуется. А что с ним случилось? насмешливо спросила Катя. Его убили. Если девушка и играла, то убедительно. ойкнула, закрыла рот ладошкой, хотя, возможно, хотела скрыть довольную улыбку. Снегин внимательно следил за Катиной реакцией. "Я тут ни причём", торопливо сказала она. "Зачем он к вам приходил?" Катя молчала, и Снегин нажал. "Я ведь догадываюсь. Пьяный Кополов проболтался про то, что через день встречает в аэропорту курьера с ценным грузом. Деньги, причём доллары и наличные". Копылов не просто так колбасило. Он прекрасно понимал, какая опасная у него работа миллионы через границу возить. С одной стороны, таможенников могли внезапно поменять, с другой грозила утечка информации. За такие деньги легко убить могут. Вот Копылов и мандражировал. Жить-то всем охота, и всё-таки его ограбили. Он стал искать утечку, потому что на него нажали и вспомнил про Бар. вернулся, припёр к стенке Макса. Ты ведь помнишь Макса? Он в упор посмотрел на девушку. Так ивнула. Губы у Кати задрожали. Снегин догадался, что встреча с охранником была неисприятных. Он гад был каких мало, этот ваш Копылов, призналась Катя. Садист и зверь, на женщин смотрел как на пустое место. Он их ненавидел. Он себя бил ударил пару раз, но мне хватило. Криво усмехнулась Катя. Чуть зуб не выбил, скотина. Я тут же рассказала ему всё, что он хотел. Ты имеешь отношение к пропавшим деньгам? С ума сошли? Катя отреагировала уж очень агрессивно. Снегин догадался, что девушка рассказала не всё, и Копылову похоже тоже. Да, испугалась и били её всерьёз. Но Кате есть за что бороться. Скорее всего, она просто отвела от себя угрозу, перенаправив Копылова к более опытной подруге. Или знала, что у Анжелы Копылов получит отпор. Уж не Анжела ли стоит за этим ограблением? Мы тебя пока ни в чём не обвиняем, Екатерина. Как видишь, я с тобой даже не по протоколу беседую, именно беседую, подчеркнул Снегин. Да ладно, усмехнулась Катя. Всё в любой момент может поменяться. И в ментовку потащите, и срок организуете. Мне всё равно кого бояться. Я что для них, что для вас, шестёрка, пешка. Оставьте меня в покое. Мне вам больше нечего сказать. Как ты, консюматорши ты стала? Снегин пытался наладить контакт при помощи доверительной беседы. А куда, официанткой, вон сами видите. Кивнула Катя на почти пустой зал. Ещё хосты предлагали. Ну это же получше, чем промкой. Ага, только форма одежды у них интересная: чулки на поясе, и передник. Даже без юбки, удивился Снегин. Дашь без лифчика. Катя нервно поправила баджик на груди. И не надо меня лечить. Я в Москве уже больше 10 лет. Я меньше, улыбнулся Снегин. Пару месяцев назад сюда переехал. А где до этого жили? смягчилась Катя. В области. В Московской. Он кивнул. Взгляд у девушки снова стал непроницаемым. Да, уж большая разница. Из области сюда на работу можно ездить, а из Мухосранска, в котором я родилась, только вахтовым методом, что все и делают. А я хотела здесь жить, в музеи, театры ходить, на выставки. И как? Ходишь? Нет, огрызнулась Катя. Ничего я не знаю про вашего Кополова и про деньги. Отстаньте. А в бары заходила после того, как уволилась. Нет. У меня вон клиенты пришли. Катике внуло на входящую в зал парочку. Снегин вынужден был признать, что подхода в Калисе Кате он не нашёл. Хотя бы жива, и то хорошо. Придётся уйти ни с чем. А с Катей пусть на Петровке беседуют. Он и так сделал больше, чем мог. Домой он вернулся поздно, усталый как чёрт и изрядно помятой толпой в метро. Поскольку из ресторана, в котором работала официантка Катя, сразу поехал на Петровку отчитаться, там его проморозили как до да што. Возвращаться пришлось в час пик, так что две остановки в автобусе показались пыткой, а идти от метро пешком у снегина уже не было сил. Ноги гудели, как после забега на марафонскую дистанцию. Алла была уже дома. Мало того, в гостиной сидел Лева. Снегин невольно сжал кулаки, но Лео явился не один, пришлось натянуть на лицо вежливую улыбку. Снегин уже привык к тому, что на Лео всё время виснут чиксы. Стоило Лео где-нибудь появиться и со своей знаменитой улыбкой сказать: "Привет, девчонки", как это и начиналось. Девчонки на мгновение отрывали взгляды от гаджетов и зависали Снегин даже репетировал перед зеркалом эту улыбку, как у Лео, и вынужден был признать, ни хрена не получается. Если с таким видом войти в кафе и сказать: "Привет, девчонки", Снеги насать штут зачёкнутого, и вокруг него мигом образуется вакуум. На Лео же эти девчонки мгновенно налипали, как металлические стружки на магнит. Но сегодня Лео был со взрослой дамой. Снегин сразу понял, что она старше Аллиного брата и намного, хотя выглядела дама с ног сшибательно. У нас гости, выглянула из кухни Алла. Женя займи их, пока я чай приготовлю. Ну и к чаю что-нибудь. Я его сейчас займу. Снегин стиснул зубы и шагнул в гостиную к лео, и тут же словил магию его харизмы. Дьяволёнок очаровательно улыбнулся и примирительным тоном сказал: Знаю, что злишься, но ну, прости, Снегин. Мне просто хотелось, чтобы ты немного расслабился. У тебя лицо всё время такое серьёзное. Не бось, молоко в холодильнике скисает, когда ты его открываешь. Я в уголовном розыске работаю. Снегин сказал это специально для дамы, но та и ухом не повела, видать, была в курсе. Сочувствую. Поэтому и хотел, чтобы ты расслабился. Ну, признаю, неудачно получилось. Примите мои извинения, товарищ капитан. Ну, мир. У меня по твоей милости сформировалась аллергия на алкоголь, зло сообщил Снегин, падая в кресло напротив сладкой парочки. Он устал и хотел есть, а не светской беседы. "Беда, беда", притворно вздохнул Лео. "Знакомся, Алина", представил он свою даму. "Женя", буркнул Снегин, и чисто из вежливости спросил: А чем Алина занимается? Он хотел съязвить, что новая пассия юного плейбоя явно с ним не учится, поскольку давно уже вышла из студенческого возраста. Зато от учёбы отвлекает, но удержался. Пусть мораль своему брату читает Алла. У Алины сеть салонов красоты, небрежно сказал Лео. Один из них, между прочим, на Рублёвке. Хороший салон меня там удачно подстригли. Он смохнул салба густую чёлку. Тебя трудно подстричь неудачно, нежно проворковала Алина и потянулась к красавчику губами. У любой женщины, которая увидит твои волосы, рука не поднимется их изуродовать. Меня сейчас тошнит, поморщился Снегин и отметил, а она не глупа, бизнесом рулит и видать успешно, отцепила от него всех чикс. Новая игрушка Алену нравится, и она прекрасно знает цену. У Леонамечаются проблемы. Меня вообще-то мужчина старик, красавчик изящно уклонился от ярко накрашенных гупалины, взглядом показав: мы не одни справиться, с усмешкой подумал Снигин, хотя не мешало бы настучать мальчишке по башке. Он только и делает, что тусуется. Теперь вот с старухой связался. Лео, а ты в институт не забываешь заходить? Ехидно поинтересовался он. Тебя ведь выпрут. Я всю туша парте суси. Маже пама сортир. Я отрону твои заботы, но как-то справлюсь, с улыбкой ответил Лео. Алина восторженно взвизгнула, а Снегин покраснел. Иностранных языков он не знал ни одного, в то время как Лео свободно говорил на двух. на английском и французском. На английском вообще как на родном, и сейчас очаровательно в своей манере поставил Снегина на место. Мол, я сам у них могу экзамен принять. У меня даже в Лондоне без проблем удавалось косить под англичанина. А если ещё и учить, что половина преподов женщины, понятно, что ничего он не боится, этот смозливый засранец. Да ещё и бабушка набивает карман деньгами. Отеня в курсе, что неприлично говорить в присутствии других людей на языке, который они не понимают, зло сказал Снегин, чувствуя, что безнадёжно проигрывает плейбою по очкам. Ну ты и зануда, и что только моя сестра в тебе нашла, скривился Лео, хотя она и сама такая. Какая такая? спросила Алла, заходя в гостиную с подносом, на котором громоздились чашки и вазочка с печеньем. Снегин, он тут что, зажигает? Алла глазами указала на брата. Ещё как под Дортняна косит. Решил, что мы в Париже. Тогда я перейду на китайский. Лео, как составишь мне компанию? Здагиус тот раз смеялся и поднял вверх раскрытые ладони. Похоже, из всех женщин на свете Лео побаивался только Аллу. Из остальных он верёвки вил, но Алла была влюблена в Снегина. И дьявольское очарование брата на неё не действовало. Она могла и обругать его, и под затыльник отвесить, несмотря на то, что Лео на 3 года старше, а рука у Аллы была тяжёлая, нога ещё тяжелей. Алла играла в футбол, строила она всех: старшую сестру у брата и даже мать. Отчим тоже Аллу опасался, несмотря на то, что был человеком влиятельным и всеми уважаемым. Снегина Алла тоже могла бы построить, но она его любила. И как только хотела обругать, эта любовь забегала вперёд, и обидные слова застревали у Аллы в горле. Поэтому Снегина всегда называла исключительно зайчиком, даже когда он вдрызг напился на свадьбе у Полины. Ему влетело только на пристани, когда Алла спасала его жизнь пинками отгоняя от катера. Алла, я хочу признаться в любви к твоему брату. прощебетала Алина. Лео не подражаем. Да чего же противно, невольно скривился Снегин. Расчитывать ей было не на что, вот и старается. Интересно, а смогла бы Алиса или даже более опытная Анжела раскрутить его на деньги? Они ведь у него есть. Занятно было бы посмотреть Лео против консюматорши. Пожалуй, он её уделает со своим лондонским акцентом. Дьявольская улыбка и прекрасными голубыми глазами. До да за одни только ресницы любой глянцевой журналу давится. Заполучить фотку парня с таким проникновенным взглядом и поднять тираж, тем более если консюматорша провинциалка. Есть же поговорка, что девушка может уехать из деревни, а деревня из девушки никогда. Леота даже не столичная штучка, тут лондонский шик, ну и парижский заодно. Он оценивающе посмотрел на Лео, который невозмутимо выслушал комплименты в свой адрес и даже не соизволил ответить женщине тем же. Нахал. Пожалуй, я поставлю на него, усмехнулся Негин. Очень уж Лео похож на отца, и не только внешне. Улыбка-то у него может и горячая, как солнце, а вот сердце холодное. Внешность обманчива. На самом деле Лео игрок, расчётливый и безжалостный. Ставки сделаны, ставки приняты. "О чём задумался?" ткнула его локтем в бок Алла. Представил себя в казино. Он решил никогда ей не врать. "Женя, ты не заболел?" она испуганно приложила ладонь к его лбу. "Жара вроде бы нет, а у меня?" Лео развернулся к Алине и та с удовольствием потрогала его лоб. Ты абсолютно здоров, котёнок. Котёнок, как у них всё запущенто, подумал Снегин. Она его как удав обвела своими годовыми кольцами и скоро задушит. Но котёнок делал вид, что ничего такого особенного не происходит. Кстати, братец, а ты зачем пришёл-то к нам? сообразила Алла. Пятница, вечер, злачная жизнь в разгаре. Сразу видно, что ты неопытно в таких делах, сестрёнка. Притворно вздохнул Лева. Вот именно, что вечер, не ночь. Веселье только предстоит. Вот мы с Алиной и заехали за вами, рванём в клуб, выпьем, потанцуем. Снегин невольно застонал. Что с ним такое? удивлённо спросила Алина. И в самом деле заболел. Пить больше не может, пояснила Алла. Стойкое отвращение к алкоголю. А Лео сказал ключевое слово. Да, проблема. Взъерошил волосы тот, промашка вышла. Снегин, прости, я и не думал, что всё так серьёзно. Ты казался таким счастливым. В кои-то веки отпустило. Кто же знал, что грянет такой мощный откат? Ну можно просто потанцевать. У меня игра завтра. Снегинов прямо решил посвятить выходные любимому снукеру. Надо приходить в форму после загула и его гнусных последствий. А во что ты играешь? С любопытством спросила Алина: "В снукер? Это как бильярд, только правила сложнее", пояснил он, поймав недоуменный взгляд женщины. "О, как это должно быть красиво!" Снегин не подражая, к тому же КМС, насмешливо сказала Алла и положила руку ему на плечо, мол, он мой, этот неподражаемый вместе со всеми титулами. "Так что зря ты лео время теряешь, мы вам не компания". А у Полины муж, который намного её старше. Вряд ли Антонов будет отпускать мою сестрёнку на тусовки. Семья тебя не поддержит во время твоих загулов. Это я уже понял. Зато провёл незабываемый вечер с этой семьёй, невозмутимо сказал Лева. На ясное лоб набежало облако, но и скрывшееся за ним солнце тоже было прекрасно, потому что Алина пропела И я с удовольствием познакомилась с твоей сестрой и её будущим мужем. Здесь такая тёплая, непринуждённая атмосфера. Она не сказала с парнем, и Снегин продлил роман Алины с Лео ещё на пару месяцев. Возможно, она и к мальчишке ключи найдёт. Он как старается. Интересно, сколько Алине лет? За 30 точно, но вот насколько за? Ведь у неё элитный салон красоты. Лицо как отшлифованное, ни единой морщинки. Парочка вскоре ушла. Алина с Лео поехали тусоваться в модный клуб. А Снегин наконец-то полноценно поужинал и даже задремал. День выдался тяжёлый и что обидно, пустой. Номер от машины исчез, Катя не раскололась. И всё-таки имеет она отношение к оспорившему 7 млн долларов или нет? А если имеет Так да, Снегин лох, потому что его провели как мальчишку.